Глава 23. Ах, ах вы шутите, да? Из меня вылетает нервный смешок. К сожалению, нет, качает головой Гарольд. Ни капельки. Хотел бы я, чтобы шутка оказалась, но, видите, нет. Ладно, и что дальше? Они меня на двоих делить будут? У одного будут тусить по понедельникам, средам и пятницам, а у второго остальные дни? К концу фразы мой голос переходит в натуральный виск. «Эм, ну, чисто теоретически, учитывая, что таких прецедентов наша история насчитывает всего лишь несколько, то всё возможно. По крайней мере, наши предки так и поступали», — смутился Гарольд. «Прибываю в культурном шоке, а ещё приличное с виду общество». «Но уж нет. Она моя. Маг её ради меня выдернул из её мира». заявляет Ричард и прижимает мою шокированную тушку к своему боку. «Кто там что сделал? Не совсем поняла. Мой взгляд внезапно падает на Байрона, который подает какие-то молчаливые знаки своему другу мимикой, делает круглые глаза, качает головой из стороны в сторону и до меня доходит. Спасибо, что не на третьи сутки. «Что вы сделали?» Мгновенно вырываясь из его объятий и отскакиваю в сторону». Так значит, из-за вас я очутилась в этом варварском мире? А еще другом прикидывались. Деву в беде спасали. Как низко. Согласен, красавица. Очень низко. Вот я сразу обозначил плату за свои услуги. Да и не зря, как оказалось. Весело заявляет Демиан. Какая еще плата? Арррр! Рычит лорд Вольф. Натуральная. Поцелуем. Отвечаю я, дерзко смотря на оборотня. «Мол, и что ты мне сделаешь?» «Кстати, мне очень понравилось». Произношу последнюю фразу с придыханием, а далее с затаённым удовольствием наблюдая за тем, как у Рейчарда наливаются глаза кровью и раздуваются ноздри от гнева. «Иди, как раз, авица, постой сзади пока что. Взрослые дяди поговорят. Вдруг переставляет меня назад Демиан, занимая место напротив лорда». «Да, мисс, вам лучше отойти». Подскакивает ко мне Байрон и приобнимается ламудренно за плечи, уводит к двери. «Стоп, я хочу присутствовать. Тут моя судьба решается». Возмущаюсь я и упираюсь пятками в пол. «Ох, хорошо, но только на безопасном расстоянии». И Байрон встает прямо передо мной. «Да что они все закрывают обзор своими широкими спинами? У меня не такой большой рост». Выглядываю из-за плеча мужчины как раз вовремя. Ричард и Демиан частично трансформировались в волков. То есть приняли вид, какой был у маркиза при нашей встрече в лесу. Раз полностью не превратились в животных, как делал Ричард раньше, значит, это у них, видимо, что-то вроде промежуточной стадии. «Она моя!» «Рррр!» Снова рычит Ричард. «Он совершенно не оригинален, устало возвожу глаза к потолку». «Да, мы все слышали». Спокойно отвечает ему «О, Демиан!» «Но я так не думаю». И он первый наносит удар мохнатой рукой-лапой. Да, этот явно действие предпочитает словам, невольно засчитывая очко в его пользу. Но Рейчард лишь слегка покачнулся и уже сам наносит целую серию ударов. Сели он, гад, любуясь на его технику и мощную фигуру. «Ой, это же исключительно по его милости я оказалась вдали от родного дома», Да еще и обманом хотел переспать со мной. Нет уж, растекаться лужицей больше не буду. И тут доносится звон разбитого стекла. С удивлением смотрю вперед, а мои суженные успели переместиться на улицу, разбив окно. Ничего себе, а я его даже открыть не могла. Мы втроем с Гаральдом и Байроном тут же подбегаем к остаткам окна и осторожно выглядываем вниз. Я к ним... «Чувствую, скоро пора будет разнимать, чтобы совсем не поубивали друг друга, а ты отвечаешь за безопасность девушки». Беспокойно, говорит Гарольд, и спешит к двери. А я молча взираю на драку внизу. Кошмар, как звери, если честно. Ой, они ведь ими и являются наполовину. Гарольд, видимо, решает не ждать, а вмешаться сразу, потому что на двух полуволков прыгает третий, полностью перевоплотившийся волк, раскидывает Ричарда и Демиана, по сторонам и предупредительно рычит по очереди на обоих. А они сейчас его вдвоем не забьют? Почему-то шепотом поинтересовалась у Байрона. «Как-то волнительно за злого стало, еще получит ни за что». «Не должны», — успокаивает меня Байрон. «Ойди, Гаральд, мы не закончили», — рычит Ричард. «Он должен навсегда забыть о моей паре». «Ага», — «Разбежался. Сейчас сам у меня забудешь девушку. И я младше тебя. Даешь дорогу молодым», — отвечает Дюмиан в своей обычной манере. И они снова сцепляются. «Кажется, они там способны вечность в клубке перекатываться. У меня столько времени нет. Конечно, очень заманчиво сбежать от них обоих на поиски римана но ведь найдут. Нет, лучше попытаться обернуть происходящее себе на пользу, а то ишь чего удумали, делить меня собрались. Я живой человек, а не кукла». «Сама буду решать свое будущее». Я тихо отступаю от разбитого окна назад. Байрон слишком увлечен происходящим внизу, не замечает мой маленький побег. Неслышно спускаюсь по лестнице и выбегаю, наконец, на улицу. Так, оно оба прекратили балаган и взглянули на меня. Закричала со всей силы. «Ой-ой!» — пробормотала следом. «Ведь на меня воззрелись целых три пары звериных глаз», в которых я напрочь не ощущала присутствия людей. «Кажется, моя идея оказалась несовершенна».